Глава сороковая. Туда. Как бы мне ни хотелось, чтобы пять дней пути до реки слились в один краткий миг, этого не могло случиться по множеству причин. И самое главное из них — законы Вселенной. Поэтому я старался настроить себя на долгое, не очень утомительное и веселое, но все же приключение. Для этого я несколько раз проверил свою обувь, надо было убедиться в том, что она максимально удобна. В том случае, если я натру мозоль через час после путешествия, его можно будет считать оконченным. Примерную длину маршрута я считал именно что примерной, с какой скоростью я буду идти тоже. Вообще считается, что нормальный темп пешехода что-то около 4 км в час, если идти неспешно но то по ровной поверхности, а не по пересеченной. Прикинув, что я все же сильный, хотя и не очень выносливый, я решил соответствовать желаниям старика. Во-первых, я не буду идти быстро. Это в лесу относительно ровная поверхность. В полях трава, которая будет мне мешаться. Если только я не найду тропы диких животных, которые помогут мне ускориться, есть лишь одна проблема — если животные движутся в точно таком же направлении, что и я. Во-вторых, учитывая полуденный зно, идти стоит утром и вечером, а в самую жару найти тенек и отдохнуть, восполнить силы, найти воду в запас, а еще лучше еду. В-третьих, пожалуй, хватит и первых двух пунктов. «Ну, удачи!» — махнул мне рукой старик на границе леса. «Жду тебя обратно!» «Спасибо!» Я помахал ему в ответ и отправился в путь. «Такое пожелание — не прощание. Он ждет, чтобы я вернулся. А я верю, что меня никто не сожрет. Я не провалюсь во враг, не сломаю ногу, не отравлюсь, не перегреюсь и не погибну одной из десятков мучительных смертей, которые могут поджидать меня на пути к реке». «В конце концов, у меня же уровень силы 6. Это что-то да значит. Не то чтобы я бы хвалился этим, потому что понимал, выйдя на меня тот медведь, что шатал нашу лачугу, меня спасет только армия, желательно закованная в латы с копьями, луками, арбалетами, ружьями, танками, чем угодно». Когда я задумался над словом танк, мне в голову пришел игровой персонаж, увешанный броней, а уже потом бронемашина, причем без контекста просто одна картинка перед глазами. А стоило мне сбросить это наваждение, как я понял, что иду уже довольно долго. Солнце поднимается, а лес почти растворился вдали. То, что у меня не было никаких ориентиров, дико напрягало. На самом деле, как я буду возвращаться назад, если я не знаю толком, куда идти? Я смотрелся повнимательнее, но не нашел ничего, что бросалось бы в глаза. Хотелось увидеть какую-нибудь горную вершину или звезду, если бы я шел ночью. Но ничего не было, только солнце. А поскольку шло оно не вертикально над землей, то для меня оно было плохим ориентиром. Да уж, по лесу было бы эффективнее. Наделал зарубок на стволах деревьев, и молодец. Теперь ты знаешь, в какую сторону тебе идти. На всякий случай я выдрал несколько пучков травы и сложил их вместе. За то время, что я буду в пути, трава немного спреет, проплешина станет более заметной, а я смогу заметить место, где я проходил. Так себе вариант, но лучше, чем ничего. Учитывая, что я отправился за сто километров вдаль. К моменту, когда солнце начало колить особенно сильно, я понял, что не найду никакого укрытия. Сплошь поля, как степь какая-то, и ничего больше. Этот вариант мне точно не подходил, но ни возвышенности, ни холма, ни дерева, ни кустика, только трава по пояс. С трудом, высмотрев себе место поприличнее, я присел и открыл сумку. Вроде бы мясо пока не испортилось. «Да и что ему будет за полдня?» «Чуток соленое, но вкус странный. Вроде бы и мясо, но не куриное, хотя по жесткости почти такое же, даром, что подсушенное. Я думал, зубы можно будет переломать, но нет, филейные куски легко рвались. Рот наполнился соленой, а желудок сытостью. Уговорив пару кусочков, я решил, что теперь можно передохнуть». На этот раз, внимательно посмотрев на землю, чтобы не наткнуться на муравейник, я развалился на траве. Вокруг бодро жужжали насекомые, а высокая трава прикрывала меня от зноя. «Неужели мне и правда всего лишь шестнадцать лет?» — думал я, глядя в небо. «Вот угораздило же меня...» «Колледж! Строительный колледж остался в прошлом, если вообще не был моей выдумкой». Но ведь такое не придумаешь и не приснится. Это обязательно должно было произойти в реальности, чтобы иметь место в моей жизни, остаться в памяти настолько прочно, что имя я забыл, а вот колледж помнил. С такими мыслями я благополучно задремал, несмотря на жару. Бодрость осталась только у насекомых, а запах полевых трав меня одурманил и погрузил в крепкий сон. К счастью, в июне еще не так жарко, как может быть летом вообще, поэтому я не боялся перегрева. Сумку тоже спрятал в тень, а когда проснулся, обнаружил, что лежу на ней. Очевидно, страх остаться без еды не покидал меня даже во сне. А вот сбитый режим мне сейчас совсем не нужен. Идти ночью равносильно заблудиться, потому что я буду следовать за какой-нибудь яркой звездой, а она выведет меня в сторону». А потом мне придется идти идти, пока не кончится еда. После обеда страшно захотелось цивилизации. Не той, где ты начинаешь людьми с дубинками, а в конце сносишь всех ядерными ракетами. А простой, понятный, где есть теплый дом. Внутри еда и всякие приятности, обязанности меньше, хлопот тоже. А самое главное, не нужно никуда идти. Лес остался далеко позади. Я иногда оборачивался, чтобы посмотреть, насколько далеко мой импровизированный дом остался в прошлом, но каждый раз понимал, что ничего не смогу увидеть. Лес пропал вдали уже несколько часов назад. Еще одним сожалением для меня стало отсутствие возможности проверить время. Хоть что-то, хоть как-то. Вот солнце ползет к горизонту. Сколько это? «Восемь вечера, или семь, или половина десятого. Потому что надо было учиться в школе», — подсказал голос в голове, от которого я тут же отмахнулся. «Нечего тут глупости советовать. В школе ничего подобного не было, как и в колледже. А навыки из прошлого мне и применять негде будет, если я их вспомню». Поэтому я, обуреваемый мрачновато-депрессивными мыслями, уже на исходе первого дня пути продолжал брести дальше, пока солнце не село окончательно. И ведь хотя бы одна тропинка, хоть бы какой-нибудь намек на людей, срубленное дерево, пенек, потерянная вещь, да хотя бы череп, торчащий из земли. Это хоть и мрачное, но все же напоминание о том, что в этом мире мы с отшельником не единственные люди. Но поля никак не заканчивались, хотя и становились уже не такими ровными и не такими плоскими, а кое-где я даже начал замечать кустарники. В основном и иву. Уж чего-чего, а иву, сосну до да березу я мог отличить от других деревьев. Вот бы за это тоже давали достижения и уровни, а еще... «А-а-а-а!» а, -а, -а, -а! донесся до моих ушей далекий крик. Очень далекий, но явно откуда-то спереди. Как раз оттуда, куда я намеревался дойти. А солнце еще не село. А -а, а а а Всего несколько секунд, и снова вопль. «На помощь!» Несмотря на риск поскользнуться, споткнуться или запнуться о самого себя на кочках, я помчался вперед со всех ног. Нож я крепко держал в правой руке, а левый придерживал сумку, чтобы из нее не вывалилась еда. «Помогите!» Голос зазвучал совсем близко. «Только бы успеть!»